Бал близился к концу. В час ночи Юджин и Анжела уехали домой. Анжела развлекалась в обществе молодого офицера из форта Уотсворт, знавшего ее брата Дэвида, и осталась очень довольна вечером. По дороге она расхваливала миссис Дейл, восхищаясь ее приветливостью и гостеприимством, а о Сюзанне сказала, что та была на редкость хороша сегодня и весела. Но Юджин выслушал ее довольно безучастно, не желая показывать, что Сюзанна интересует его больше, чем кто-либо другой. «Да, она очень милая девушка», — сказал он. «Довольно хорошенькая. Впрочем, в ее возрасте все девушки хороши. Мне нравится подтрунивать над ними». Неужели он окончательно остепенился, подумала Анжела? Он стал гораздо спокойнее и разумнее говорить о женщинах. Возможно, его излечила работа, и связанная с ней ответственность — И все-таки Анжела была уверена, что красота некоторых женщин не оставляет его равнодушным. Прошло пять недель, и Юджин случайно встретил мать и дочь на Пятой авеню, когда они выходили из антикварной лавки. Миссис Дейл объяснила, что они заходили справиться, не возьмутся ли там починить старинные кресло. Юджину и Сюзанне удалось обменяться лишь несколькими шутками. Спустя месяц он снова встретил их в доме Брэндвода Хедли в Вестчестере, Наступила весна, и Сюзанна и ее мать увлекались верховой ездой. Юджин приехал в субботу с тем, чтобы остаться на воскресенье. Он встретил Сюзанну в тот момент, когда она возвращалась с прогулки. В Амазонке, разрумянившаяся и очень оживленная, ветер растрепал на висках ее волосы. «А, здравствуйте!» — воскликнула она, как всегда с какой-то милой непринужденностью, протягивая ему высоко поднятую руку. «В последний раз мы виделись с вами на Пятой авеню не правда ли?» Мама, помнится, хлопотала насчет починки кресла. Ха -ха -ха, она где-то еще далеко. Я обогнала ее на несколько миль. Вы надолго?» «Только на сегодня и на завтра». Он смотрел на нее, стараясь казаться веселым и беспечным. «Миссис Витла с вами?» «Нет, она не могла приехать. У нас гостит ее родственник». «О, я должна немедленно принять ванну», сказала его очаровательница и побежала дальше, бросив на ходу. «Мы еще, вероятно, увидимся до обеда». Юджин вздохнул. Час спустя она появилась в легком открытом кисейном платье с черной шелковой ленточкой вокруг шеи. Проходя мимо столика, на котором лежали журналы, она захватила один и вышла на террасу, где кроме Юджина никого не было. Ему приятно было, что она так непринужденно и по-дружески с ним держится. Юджин нравился Сюзанне ровно настолько, чтобы она могла чувствовать себя в его обществе легко и свободно. И сейчас, увидев его, она не убежала, а подошла. «Вот вы где». — сказала она, усаживаясь в кресло, стоявшее неподалеку от него. — Да, вот я где, — ответил он, и по обыкновению принялся подшучивать над нею, не зная, как вести себя с ней иначе. Она весело отвечала ему, то он юджинно забавлял ее. Его юмор ей очень нравился. — Знаете, мистер Витла, сказала она вскоре, — я больше не буду смеяться над вашими шутками, ведь в сущности все они по моему адресу. — Вот это-то и хорошо, — возразил он. — Неужели вы хотите, чтобы они были по моему адресу? Это были бы не шутки. Она рассмеялась, а он улыбнулся. Они смотрели на золотые лучи вечернего солнца, пронизывающие молодую кленовую рощицу. Весна только еще начиналась. На деревьях распускались почки. «Какой прекрасный вечер!» — сказал он. «Да!» — воскликнула она, и голос ее прозвучал мелодично и задушевно. Впервые Юджин расслышал в нем нотки глубокой искренности. «Вы любите природу?» — спросил он. «Я?» Я эти дни прямо не нагляжусь на деревья. У меня бывает иногда странное ощущение, мистер Витла, будто я не живое существо, а только звук или солнечный зайчик на листве». Юджин внимательно посмотрел на нее. Это сравнение поразило его, как поразила бы всякая интересная черта в любом человеке. Ему хотелось постичь душу этой девушки. Неужели она так глубоко мыслит, так тонко чувствует? И столько в ней первозданной поэтичности... что природа имеет для нее такое значение? Неужели красота этой девушки есть только отблеск, отражение еще более чудесной души? — Ах, вот как! — удивился он. — Да, — тихо сказала она. Он снова посмотрел на нее, и она ответила ему серьезным взглядом. — Почему вы так смотрите на меня? — спросила она. — А почему вы говорите такие странные вещи? — Что же особенного я сказала? — Вы, пожалуй, сами себя не понимаете, Сюзанна. впрочем, не будем говорить об этом. Хотите пройтись? До обеда еще целый час. Мне хочется посмотреть, что там, за этой рощей». Они пошли по узенькой тропинке, терявшейся в густой траве, под ветками, на которых наливались зеленые почки. Тропинка привела их к ограде, а за ней открывался зеленый, усеянный камнями луг, где паслись коровы. «Ах, весна, весна!» — воскликнул Юджин, и Сюзанна тотчас же отозвалась. «Знаете, мистер Витла, мне кажется, у нас с вами много общего». Я чувствую сейчас то же, что и вы. — Как вы можете знать, что я чувствую? — А по звуку вашего голоса? — В самом деле? — Конечно, почему же нет? — Сюзанна, вы необыкновенная девушка, — задумчиво произнес он. — Мне просто трудно вас понять. — Что вы? Разве я не такая, как все? — Нет, вы совсем-совсем особенная, — сказал он. — По крайней мере, мне так кажется. Такой, как вы, я еще не встречал.